Глава 17 Стоя на холме и глядя на то, как в отдалении, в разрушенном полностью городке Мчится по улицам девушка на мотоцикле, я горько усмехнулся Как же много времени прошло Когда-то я обещал Сонг, что вернусь через пару лет, а в итоге прошло 14 И то я появился тут не потому, что стал хранителем А из-за того, что система выдала мне всем восемь заданий в этом мире В мире мехов, Сонг, Принцесс и громадных империй И что теперь я ей скажу? Извини, задержался? Да, даже не смешно. А ведь она уже могла за это время выйти замуж, ну или найти себе другого парня. Времени-то прошло немало. Да и какое я имею право в чем-то ее упрекать, если и сам фактически изменял Сонг чуть ли не в каждом мире? Девушка на байке, а точнее Сонг, между тем на максимальной скорости уходила от преследующего ее летающего штурмовика. Тот, сделав очередной ракетный залп, опять промахнулся. Если бы это произошло раньше, много лет назад, то я бы уже вмешался или лично, или с помощью дронов. Но я уже давно не тот, что раньше, и такие глупости совершать не буду. Да и задания были выданы с учетом моей максимальной маскировки. Без прямой угрозы смерти жрицы-богини Цао, элитному магу первого ранга Сон Квей, вмешиваться я не имел права. А сейчас, несмотря на то, что ее расстреливал из всех систем огня штурмовик, угрозы для жизни не было. До границы Шумерской империи, которая находилась буквально в километре от Сонка, она доехать успеет. Если этот штурмовик не собьют раньше, так как я-то видел, что за холмом уже стоит в засаде отряд шумерских боевых магов. Зак уже в полную мощь следовал местную сеть, и начальные данные, добытые им, были весьма печальны. Впрочем, особо сильно я в них не вникал. Сейчас все мысли были заняты приближающейся девушкой. Как бы я ни старался это отрицать, но в глубине души жила надежда, что она все-таки никого не нашла, и все эти четырнадцать лет ждала именно меня. Глупо на это рассчитывать, но вера на то и вера, ей логика не указ. Каждый из людей хоть немного, но верит в чудо, я не исключение. Правда, пока еще не знаю, что скажу сонкой, и вообще, сложно все и боязно. «Даже не знаю, чего боюсь больше. Того, что чудо случилось, и сон все это время меня ждала. Или того, что, скорее всего, случилось в реальности, и у нее уже давно есть парень. В первом случае мне будет стыдно за себя и невыполненное обещания А во втором будет обидно и горько, что она меня не дождалась. Нелогично, глупо и, возможно, по-детски эгоистично, но правда, как она есть». Бросив мимолетный взгляд на очередную порцию информации от Зека, я вспоминал, как получил это странное задание. После мира с демонами и трехмесячной тренировки старик лично решил посвятить меня в детали миссии. Все-таки целых восемь пунктов – это немало. Первый был самым простым и сложным одновременно – обеспечить безопасность жрицы Сон Квэй. Второй – раздобыть информацию обо всех агентах Нурков, что шесть лет назад вторглись в этот мир на территории империи Джоу. Хотя слово «вторглись» не совсем отвечает действительности, так как новая императрица империи Тайди Мулан заключила договор с Нурками, и теперь они как бы союзники. Причина, по которой императрица предала богиню Цао и стала жрицей бога Дейрак, была простой. Дело в том, что на данный момент между империей Джоу и Шумерской империи идет война, которая длится уже более десяти лет. Началась она, как ни странно, частично из-за меня. Когда я еще был тут, то между Мулан и Шумерами был договор по поводу моей тушки. Шумеры не поверили в то, что Мулан не смогла уберечь меня от смерти, и, я так понимаю, обиделись настолько сильно, что через четыре года после того, как меня не стало в этом мире, объявили войну. Все четыре года они пытались дипломатическими путями решить конфликт, но так и не смогли достигнуть положительного прогресса в этом вопросе. В итоге сначала были мелкие стычки на границе, которые потом переросли в боевые действия. Пока еще египтяне и инки держат нейтралитет, но, как показывает анализ Зака, это ненадолго. Судя по всему, этот мир ждет мировая война. Впрочем, с появлением нурков это удивительно Особенно если учитывать тот факт, что руководит нурками в этом мире моя знакомая маг Люси Хэй. Это уж точно свои возможности не упустит. Помогают ей, по предварительным данным, две девятки и четыре восьмерки эсков. Хорошо, хоть дасков тут точно не будет. Но зато есть две другие силы, которые до сих пор мне были незнакомы. Как оказалось, этот мир является пограничным между нашей веткой миров и соседней, потому тут есть представители соседней грозди миров. В империи инков обосновались представители бога Гератула, а в реальности – посланники системы Муаск. Название, конечно, очень неполное, но запоминать тот длинный набор букв мне не хочется. Сколько их тут и кто именно нам неизвестно. Это, кстати, мое третье задание – вычислить точное количество агентов системы Муаск и Буадар. Последние сейчас полностью контролировали или помогали империи египтян. Там все очень сложно и непонятно пока что. Одно ясно – для местных они посланники богини Немезиды. Обе стороны вроде как против нурков, но с другой стороны, если будут уничтожены империи шумеров и Джоу, то будут только рады. Впрочем, они друг друга терпеть не могут, так что вариант союза между ними также возможен, как между нами и эсками, то есть никак. Но это не исключает временных ситуативных союзов между нами и, например, египтянами или инками. Тут вопрос переговоров. А вот это уже мое четвертое задание. Провести переговоры с этими агентами параллельно с переговорами официальных лиц Шумерской империи. Та еще задачка то есть сначала узнать, с кем императрица Шумеров захочет заключить союз, а после найти нужных агентов и тайно договориться с ними о совместных действиях. При этом первых три задания никто не отменял. То есть все нужно делать параллельно и фактически одновременно. А если добавить тот факт, что на данный момент я в этом мире от асков сам один, то становится совсем печально. Но это пока что. Зато через год мне выделят подкрепление, а то, что этот год еще нужно прожить и удержать позиции, уже моя проблема из шумеров. И, по ходу мою систему этот вопрос мало беспокоит. Как сказал старик, у меня есть все возможности для выполнения задания. Да, слышать лестно, а вот осознавать глубину жопы, в которую я попал, не очень приятно. Пятое задание касалось уже всех наших сил. Всего-то уничтожить Нурков и выиграть войну против Империи Джоу. «Единственное, что успокаивало, так это возможный вариант в виде заключения мира между империями. Пока это возможно, но со временем все может измениться. Так вот, кого мне отправят на помощь, это как бы отдельная головная боль. Если насчет того, что, скорее всего, прибудет Ким, я был рад, да и Луи нормальный парень, а вот то, что в довеса к ним будут Эльза с Эмилией, не очень хорошо. Правда, лично для меня, для дела они вдвоем подходят идеально». По сути, у нас будет меньше бойцов, но зато 3,9 – это сильно. Единственный вопрос, который меня смущает – почему Ким не стал хранителем? Ведь, насколько я помню, та миссия должна была пойти в зачет всем. Но это, я думаю, выясню, когда сюда он сам и прибудет. В любом случае, подкрепление солидное. Правда, пока еще неизвестно, как там с бойцами у Муасков и Буадаров, но вряд ли их больше трех девяток. Договоренности между системами никто не отменял. «Кстати, каким образом я мог бы стать тут хранителем? Или меня система слегка обманула?» «Ладно, с этим потом разберемся. А пока нужно начинать думать по поводу шестого задания». «И было над чем?» «Помощь Сонг в ее планах на территории Империи Джоу». «Что за планы такие, я могу только догадываться. Но, судя по последним данным, полученным закам вряд ли далеко ушел от истины. Ее тайная сестра Юко Нара, после того, как пять лет назад попыталась совершить военный переворот...» была арестована и посажена в тюрьму строгого режима. Хотя Зак уже нарыл все эти, что обвинение было ложным, просто влияние бригадного генерала механизированных войск Империи Юка стало настолько велико, что императрица Мулан решила устранить конкурентку с доски. Как говорится, у народа должен быть один герой, и это императрица, а не какой-то там бригадный генерал Юка. Сам заговор, конечно, в реальности произошел, и даже покушение почти удалось, но вот к нему Юка никакого отношения не имела просто решили под шумок спрятать ее подальше. Собственно, именно сейчас Сонг возвращалась после очередной неудачной попытки освободить сестру. Насчет первой цели все, по-моему, понятно, и особых проблем при решении этой задачи я не вижу. Собственно, освободить Юка я могу в течение максимум трех суток. Конечно, уровень системы безопасности Империи с приходом Нурков вырос, но по-прежнему для меня особой проблемой не являлся. Там даже возможен вариант тайного изъятия Юка из тюрьмы. Сложно, да, но они невозможно. А вот вторая цель Сонг была намного сложнее, и осуществить ее очень трудно. Проникнуть в секретную лабораторию Империи, в которой над ними с сестрой проводили эксперименты, после чего уничтожить лабораторию и вытащить оттуда всех детей. Уничтожить не проблема, а вот спасти детей – весьма сложная задача. Проникнуть туда скрытно практически невозможно. Системы безопасности там стояли не в пример лучше, чем в той же тюрьме. Да и охрана там была серьезнее. В общем, эту задачу выполнить будет тяжелее всего. Собственно, эта задача известна моей системе только потому, что Сонг советовалась с богиней по поводу выполнения своего плана. Был еще какой-то третий пункт, но мне он пока неизвестен. Седьмое задание было персональным. Устранить императрицу Мулан и всех глав кланов империи Джоу. А их, на секундочку, было шестеро на данный момент. За что? За то, что предали веру в богиню Цау, и их должна настигнуть кара богини. Причем выполнить это задание можно только после того, как все шесть предыдущих будут закрыты. Хотя не шесть, а пять, так как охрана жизни Сонг будет висеть все время пребывания в мире. А закончится она только после того, как будет выполнено восьмое последнее задание, которое, в свою очередь, можно выполнить только после седьмого. Как выполнять восьмое задание, я пока даже думать не хочу. Оно даже звучит нереально. Нанести одновременный удар по всем агентам всех систем с уничтожением спутников связи на орбите, а также их трех баз связи на Луне. Причем, если хоть один выживет, то задание провалено. И все это нужно выполнить теми силами, что будут в наличии на момент начала выполнения, ибо если кто-то погибнет из нашего отряда при выполнении предыдущих заданий, подкрепления не будет. То есть, если погиб, то все. «Жди на базе и молись за успех остальных». Тут, видимо, опять какие-то междусобойчики между системами. А значит, остальные посланники систем, скорее всего, получат точно такие же задания. И я очень надеюсь, что выполнять им тоже их можно будет только после того, как выполнят все предыдущие. Пока я размышлял, Сонг уже достигла моего холма и почти подвела штурмовик под линию атаки засады. Но тут на пути девушки возникла фигура в знакомых мне доспехах «Эсков». «Ну вот, теперь можно и вмешаться. Благо, у меня уже всё готово к встрече дорогих гостей. Я так и думал, что просто так Сонг из Империи не выпустят. Даже удивительно, что они так долго ждали. Может, рассчитывали, что я покажусь? Но если так, то их тут будет минимум трое. Они же не идиоты в одиночку на меня охотятся. Впрочем, к этому я тоже был готов. Ну что, погнали!» Сонг мысленно ругала себя за глупость во время миссии по спасению сестры и потери всех бойцов отряда. Впрочем, не отвлекаясь от ситуации, что сейчас складывалось вокруг нее. На хвосте висел имперский штурмовик, который не располагал к долгим размышлениям. Правда, для нее, как элитного мага, это не было проблемой. А вот возможное преследование в лице посланников бога Дейрага могло быть весьма опасным. Поэтому она не спешила применять магию, полагаясь только на свое мастерство и интуицию. Так что, когда она увидела перед собой на расстоянии 500 метров посланника в доспехах, то не сильно удивилась. Очень хотелось верить в то, что ее новые союзники шумеры не станут прятаться и все-таки помогут, но она также понимала, что отряд прикрытия не будет рисковать, если не увидит шансов победить. К сожалению, на данный момент ее богиня Цао еще не прислала своих посланников, и поэтому этот бой мог закончиться прямо здесь. За пару мгновений перед глазами Сонг пронеслись все ее непростые последние годы. И почему-то воспоминания начались не тогда, когда она спаслась сестрой из лаборатории, а именно в тот момент, когда осознала, что полюбила посланника богини Макса. Юка бы сейчас сказала, что она просто озабученная однолюбка, которая слишком сильно привязалась к посланнику. И, наверное, она права. За все последние 14 лет она так и не смогла заставить себя не то чтобы полюбить другого, но даже сблизиться с кем-то из парней. Все они были ей противны, и ничего с собой Сонг поделать не могла. Хотя разумом прекрасно понимала, что шансов увидеть снова Максана уже нет никаких. Но надежда все еще теплилась в ее сердце. Возможно, именно поэтому ее воспоминания начинались именно с этих приятных моментов. Потом его не стало, а ей пришлось бежать из Империи. Три года она скрывалась при помощи сестры в самой Империи, но чем ближе была война с шумерами, тем сложнее было прятаться. Ей повезло. У шумеров пришла к власти императрица, верующая в богиню Цау. Именно богиня направила ее к шумерам, дабы она смогла там помочь укрепить религию и получить возможность подготовить и реализовать свои планы. Тогда она еще верила в то, что скоро Макс вернется, и все будет как прежде и даже лучше. Но годы проходили мимо, а его все не было. Началась война, а после Юка посадили в тюрьму. Все эти события уже давно задвинули воспоминания парне далеко в глубины сознания. Слишком много было проблем в жизни, чтобы еще помнить и о нем. Почему именно сейчас ей вспомнился Макс, она и сама не понимала. Может, уже все? Пришла пора ее последнего боя? Мысленно вознеся молитву богине, Сонг добавила газу, окутывая себя плетениями заклинаний. Даже если это последний бой, она просто так не сдастся. «Помощь рядом, он уже здесь!» Раздался голос богини в голове удивленной Сонг. Уж слишком редко богиня отвечала на ее молитвы. А от акцента на слове «он» почему-то защемило в груди, сдавив дыхание. Сзади нее раздался взрыв, и, бросив назад мимолетный взгляд, Сонг увидела, как штурмовик разлетелся на части, в то время как впереди нее что-то глухо ударило о землю, отчего все задрожало. Сонг, не справившись с управлением мотоцикла, полетела на землю. Но еще в воздухе, перевернувшись и оттолкнувшись от падающего мотоцикла, она смогла приземлиться на ноги, а после перекатом погасила инерцию. Не успела даже подняться, как ее прижало к земле воздушным потоком, а сверху раздался такой силы глухой удар, что Сонг оглушила. Упав всем телом на землю и на автомате перекатившись еще дальше в сторону, она уже хотела запустить заклинание, но замерла на месте». Перед ее глазами трое посланников бога Дейрага не могли ничего поделать с одним единственным посланником ее богини. Тот, словно не испытывая никаких трудностей, теснил своих противников все дальше, отводя их от нее. Сонг хотела бы помочь, но движение всех в этой бешеной битве было настолько быстры, что она боялась попасть по-своему. Из-за ее спины, там где должна была быть группа поддержки, вылетела целая стая ракет, но не в точку сражения посланников, а гораздо дальше – Быстро вскочив, она смогла различить, как на горизонте показались целых 10 штурмовиков, а под ними неслись боевые мехи в количестве пяти штук с почти десятком танков. С опасением, бросив взгляд в сторону боя посланников, она обернулась назад. К ней уже несся на максимальной скорости джип. Осмотревшись, Сонг криво усмехнулась. «Не успеют. Со стороны врага уже летел целый рой ракеты снарядов». Понимая, что максимум, что можно сделать, это попробовать поставить защиту, Сонг времени не теряла. Но все ее заклинания были разрушены превосходящими силами вражеских магов, что даже на такой дистанции смогли воздействовать на ее силы. Их там было явно слишком много. Кажется, в этот раз императрица Мулан решила покончить с ней навсегда. Джип уже был практически рядом. За рулем сидела Катя, ее Сонг узнала сразу. Одна из ярых фанаток богини. Но а кто еще бы решился на такой смертельный шаг? В ее глазах светилась такая фанатичная вера, что Сонг сдрогнула. Впрочем, бросив как замедленной съемке взгляд назад, Сонг уже понимала, что никто ничего не успеет. Слишком много ракет, да еще и с оболочкой из магии. Туда же Абсолют будет бессилен. Она смотрела фактически на свою смерть. И даже в такой безвыходной ситуации старалась повторно запустить заклинание. Все, что нужно, это поднять землю, но вражеские маги не спали. Стихия не отзывалась, несмотря на все подтуги Сонг. Что произошло дальше, не поняла не только она, но и все, кто видел место сражения. Посланник богини, что еще мгновение назад сражался с противниками, каким-то чудом оказался прямо перед ней и просто хлопнул в ладоши перед собой. Перед ними возник магический щит, вот только его размеры и мощность были настолько огромными, что, будь тут даже десять абсолютов, то им пришлось бы хором кусать локти от зависти. Все ракеты, встретившись со щитом, не взрывались, а просто распадались на мелкие детали и падали на землю. Посланник на этом не остановился. Как только последняя ракета упала на землю, он словно выдохнул, при этом выбросив руки вперед, будто кого-то ударил. Вот только вместо удара перед ним земля, словно океанская волна, поднялась наверх метров на 10 и стремительно отправилась в сторону войск империи. Все было настолько быстро, что Сонг только и успела что открыть от удивления рот. Казалось, от этой волны не будет спасения, но посланники бога тоже не спали. Они, оказавшись на пути волны, смогли ее разрезать, а после и успокоить. «Быстрее, в машину!» Раздался позади Сонг крик Кати, которая на удивление не остановилась, а все же сумела подъехать и, лихо развернувшись, сейчас орала, высунувшись из окна джипа. Не успела Сонг сообразить, как ее словно котенка схватил за шкирку посланник и забросил точно в кузов. Эта сумасшедшая Катя даже на миг не удивилась, а только уверенно кивнув, сразу дала по газам, поднимая тучу пыли. Сонг тут же высунулась, чтобы увидеть, что происходит, и в очередной раз изумленно замерла. Посланник богини уже мчался вперед на троих врагов, в то время как армия Джоу разворачивалась назад, явно спеша уйти из радиуса атаки посланника. И тут над головами трех посланников бога Дерага возникли прямо из воздуха боевые дроны, и их было очень много. Все они сделали залп по фигуре, что мчалось на них, и в то же время земля вздрогнула. Место, где стояли посланники, поглотил взрыв, правда, и на посланника обрушился ад с неба, отчего земля встала на дыбы, а взрывной волной их машину подкинула, и только чудом Катя смогла выправить движение, а не перевернуться. Сонг смотрела ошарашенно на стол пыли, что сейчас стоял на том месте, где были посланники. Неужели он погиб? только железная воля и опыт службы не позволили Сонг вскрикнуть или дернуться от прикосновения руки к ее плечу. Медленно повернув голову вправо, она увидела сидевшего рядом с ней в кузове посланника, у которого в этот момент открылось такое знакомое и родное лицо. «Это была голограмма», – усмехнулся Максим, кинул в сторону взрыва. «Ну, здравствуй, Сонг!» Девушка смотрела на Макса и не могла произнести ни слова. В горле стоял ком, от которого даже дышать было невозможно – Все, что смогла сделать Сонг, это просто броситься к Максиму и, обняв его, зарыдать от счастья. Ей уже было абсолютно все равно, что подумают другие, да и вообще все равно. Главное, что он тут и снова рядом.